Глава сороковая. В фокусе. На сей раз он видел другой сон. Видел лицо и, конечно же, чувствовал страх, но сон всё равно был другой. Подоброму улыбались пустые серые глаза, и губы двигались, напевая что-то ускользающее от слуха. Роберт даже ощущал, что продвигается ближе к человеку в надежде, что в конце концов он что-нибудь скажет ему и откроет свою тайну. Лицо принадлежало кому-то, кто знал гораздо больше, чем он сам, кто был образованнее и умнее его. Глаза манили его, и голос звал и искушал, пока не окружил его и не проник ему в душу. Ближе, ещё ближе. Вдруг лицо попало в фокус, словно кто-то отрегулировал настройку, и он всё увидел, всё узнал и всё понял. Во сне он увидел человека, который был всем тем, чем он не был, человека лишённого совести и чувств и способного на бесконечную жестокость во имя справедливости. Это было новое лицо человека вселенной, лицо будущего. Роберт в ужасе проснулся. Он лежал поверх одеяла голый и весь в поту. Вскочил, сел, склонил голову набок и прислушался. Кто-то пытался проникнуть в квартиру. Роберт оглядел комнату. Темно. Занавески задвинуты, светятся только стрелки часов. После своего чудесного спасения Роберт вернулся в нижний мир и даже к себе домой, чтобы провалиться в беспокойный сон, хотя Залиан предупреждал, что лучше этого не делать. Был уже почти полдень. Роберт Тихо соскользнул с кровати и натянул на себя старые джинсы, валявшиеся на полу, напряжённо вслушиваясь в тишину, он скорее почувствовал, чем услышал, как щёлкнул замок на ручной двери, словно кто-то открыл её и закрыл. Роберт подкрался к двери спальни и подсмотрел в замочную скважину. В коридоре, затаившись, неясно темнела фигура человека. Удовлетворившись тишиной, Взломщик на цыпочках подошёл к ближайшей двери и открыл её. Роберт улыбнулся про себя, зная, что взломщик по ошибке забрался в ванную. Взломщик, наверняка это бывший водопроводчик, взялась за старое. Выйдя в холл, он включил свет. "Эй, Роза, красней, умывайся и выходи с поднятыми руками". С самого начала я знал, что это ты. В дверном проёме показалась голова, но не Розина. Бритоголовый парень с безумными глазами, жёлтыми зубами и словом "Смерть" вытатуированным на лбу, держал в руке крикетную биту. Роберту потребовалось не больше 2 секунд, чтобы всё понять, метнуться в спальню и запереть за собой дверь. Каким же надо было быть тураком, чтобы вернуться домой? Как он не предвидел, что его будут искать и найдут? Нужно предупредить Розу, если с ней ещё ничего не случилось. С победным кличем бритаголовой бросился на дверь с такой силой, что она слетела с верхней петли. Затем, после небольшой передышки, он обрушил на неё серию новых ударов. Роберт взвизгнул и, подхватив кожаную куртку и ремень с пола, побежал к окну, правда, ему пришлось немного повозиться, прежде чем он поднял раму. Стоя на узкой пожарной лестнице, которую хозяин дома вынужден был поставить для безопасности жильцов, Роберт слышал, как мальчик Чаймза пробивает себе дорогу в спальню. Потом он посмотрел вниз. Если раньше он бы непременно стал спускаться, то теперь его первым побуждением было подняться наверх. Однако сделал он так, его бы непременно перехватил кто-нибудь более опытный в воздушном передвижении на полпути к верхнему этажу он остановился и немного спустившись сверху заглянул к себе в спальню ещё один удар и бритаголовый ворвался в комнату роберт услышал тяжёлые шаги и взялся за оконную раму наконец гость высунулся в окно Высматривая Роберта внизу, и тогда Роберт силой опустил раму на голую шею, отчего бритый головой сильно стукнулся головой об угол окна. Роберт всем телом налёг на раму, потом он вступил босой ногой на нижний край и попрыгал на нём для уверенности. В горле у взломщика захлюпало и осепело. За стеклом Роберт увидел раскиданные в стороны руки и ноги. а в дальнем углу на полу карекетную биту всё-таки бритаголовому удалось разбить кулаком окно, от чего проходившие по улице люди начали поднимать головы и показывать на Роберта пальцами. Ещё раз посильнее нажав на раму, Роберт поспешил убрать ногу, пока бритаголовый не схватил её окровавленной рукой и взглянув на беспомощно распростравшегося на подоконнике врага, бросился наверх, мечтая хотя бы на сей раз избежать погони. Если Роза тоже вернулась домой, ей грозит не меньшая опасность. Роза ещё спала, когда он позвонил ей из промёрзшей будки в Кэмден-Тауне. Ему пришлось бежать до неё необувшись, чтобы подальше уйти от бритоголового на случай, если Чаймс послал ещё кого-нибудь в это место. "О чём ты думаешь, Роберт?" сонно проговорила она. "Позвони попозже, я кладу трубку. Ну что ж, давай, Роза. Но знай, что если я сам тебя не укакошу, это сделает кто-нибудь другой. Они уже были у меня, так что держу пари, теперь очередь за тобой. Ну ладно, ладно." Голос у неё звучал так, как будто она в любую секунду могла отключиться и снова провалиться в глубокий сон. "Ну ещё полчасика, потом я встану." Роберт её едва слышал. "Сейчас же, поднимайся прямо сейчас". После непродолжительного молчания Роза заговорила не в пример бодрее. "Ну, господи, ладно, Роберт, я встала". "Так? Мы с тобой встретимся. Скажи, где?" Наконец-то, с облегчением вздохнул Роберт. "У тебя в доме есть чёрный ход? Да, спускайся по нему. Кстати, ты не можешь принести мне свитер?" А то я не успел надеть рубашку и ботинки. Да, захвати ещё деньги, потому что я не могу вернуться домой. Я буду ждать тебя в кафе с клетчатыми скатертями в Чокфарм. Если ты не выспалась, мы можем доспать в гостинице. Звучит заманчиво. Буду через 20 минут. И она положила трубку. Роберт был уверен, что все принимали его за бродягу, пока он нетерпеливо выхаживал перед кафе. Ремень неприятно холодил кожу. Заметив Розу, Роберт потуже запахнул кожаный пиджак. На ней был черный комбинезон, который она получила от Залианы, и тяжелый черный шарф на шее. Для девушки проведшей всю ночь на крыше и вскочившей с постели всего 20 минут назад, Она выглядела на удивление хорошенькой. Господи, Роберт, ты ужасно выглядишь. Она ладошкой прикрыла рот, не в силах сдержать смех. Роберт погрустнел. Я всегда так выгляжу после нападения маньяка сбитой, пробурчал он. На земле стало небезопасно. Надо возвращаться наверх и ждать, пока всё кончится. И это после того скандала, который ты учинил, чтобы мне разрешили уйти вниз. С досадой выпалила Роза. Уж лучше бы я наверху выспалась. У Роберта появилось чувство, что она бы с радостью провела на крыше столько времени, сколько ей разрешил бы Залиан. "Может быть, ты и права", согласился он. "Признаюсь, мне пришлось спешно покинуть мой дом, чтобы меня не забили насмерть в постель. Где здесь ближайшая станция?" Я многое передумала. говорила Роза, пока они шли навстречу пронизывающему ветру по безлюдной Юстон-роуд. Если бы ты был Чаймзом и хотел создать сообщество, которое бы извращало идеи Залиан, с чего бы ты начал? Ну, Залиан заимствовал свои идеалы в древней Греции, на небесах много мифических богов, а людей Чаймза нашли на крыше лондонской биржи металлов Звучит как-то по-земному, ты не находишь? Ты говоришь так, будто уже сотворила свою сумасшедшую теорию. Не сумасшедшую, а логическую. Вспомни древнее искусство, которое вышло из земли. Не знаю, Роберт поднял руки, прося пощады. Чёрная магия, колдовство. Ну-ну. Представляешь, банковских менеджеров и почтовых дам пляшущих голыми в лесу? Неаппетитное зрелище. А я подумала о балхимиках. Ты что-нибудь помнишь об основных металлах и всём, что с ними связано? Когда-то я что-то читала об этом, и в книжке было не меньше символов, чем в тетради Шарлот. А я думал, что алхимия это астроконечные колпаки и бурлящий свинец, ухмыльнулся Роберт. Немножко устарело на сегодняшний день, ты не согласна? Нет. Алхимические общества и теперь есть в Англии. Ну что, Чаймс, получает от подобного колдовства? Может быть, что-то сверхестественное? Роза задумалась на минуту. Власть над слабыми вот вечная цель. Ещё есть люди, которые хотят управлять миром, получив определённые знания. Если мы и собираемся воевать из-за религии, давай отложим это до следующего раза. Ну да, религия, сказала Роза, угрожающе прищуриваясь. Белые миссионеры учат невежественных чернокожих петь гимны, которых они не понимают, чтобы спасти тех от их собственных богов. Великолепный пример того, что твой бог недостаточно хорош, поэтому возьми моего. Послушай, рассердился Роберт. Религия помогла множеству людей найти согласие с самим собой, и начала жуткое количество войн. Может быть, война за Алиану последняя в длинном списке. Давай лучше вернёмся к символам в тетради Шарлоты. Ладно. Тебе никогда не приходило в голову, что самые испытанные символы все связаны друг с другом? "О чём ты?" спросил Роберт. "Ты знаешь, что солнце всегда считалось мужским символом, и его можно приравнять к золоту, правой стороне всех вещей и огню, правильно? А луна всегда женская, начало левое и серебро, и ассоциируется с водой". Она бегла улыбнулась ему. это часть и большого плана ну дай подумать ты хочешь чтобы мы приложили это к чаймзу и заляну просто я думаю что получится если мы их соединим две стороны монеты меня не перестают поражать идеи которые рождаются в твоей головке они подошли к месту подъёма удивляюсь как ты ещё спишь по ночам может быть тебе надо взять бразды правления в свои руки вместо заляна может быть я это и сделаю проговорила роза словно убеждая сама себя